Белая шпинель Канди. В 120 километрах от Коломбо, современной столицы республики Шри-Ланки, расположен древний город Канди. Этот прекраснейший город прекрасного острова называют жемчужиной Цейлона. С 1540 года он служил резиденцией сингальских королей. А когда в конце XVIII века Великобритания захватила власть над островом, только Кандийское царство сумело сохранить независимость. Лишь в 1815 году английские войска смогли захватить Канди, этот последний оплот сингалов. О богатствах кандийских королей рассказывали легенды. Одна из этих легенд. связано с загадочным драгоценным камнем, не просто редким, но единственным на земле. Обстоятельства, связанные с его появлением и исчезновением, настолько неясны, что сегодня многие ювелиры даже склонны отрицать, что этот камень когда-либо существовал вообще. И тем не менее документы свидетельствуют, он действительно существовал. Роберт Хоннер был зачислен п р а п о р щ и к о м в 1 9 т ы й пехотный полк британской армии 25 января 1792 года. Полтора года спустя, когда его полк погрузился на корабли и отправился к берегам далекого Цейлона, он был уже капитаном. Мы не знаем, как и при каких обстоятельствах Болда Кусвами, королю Канди, стал известен капитан 1 9 я т д т о г о пехотного полка Роберт Хоннер. Не знаем мы и того, какие важные услуги капитан оказал туземному правителю. Ясно только, что это были услуги частного характера и что они были настолько значительны, что король пожелал на редкость щедро вознаградить английского офицера. И в 1803 году Болдак с вами пожаловал капитану Хоннеру невероятную награду — огромную шпинель в семьдесят один с четвертью карата. Этот камень был абсолютно бесцветным. Шпинель, как известно, часто путают с рубином. Этот драгоценный камень обычно окрашен в различные оттенки красного, хотя его цветовая гамма намного шире. Встречаются пурпурные, сиреневые, оранжевые, золотисто-коричневые, фиолетовые, синие, зеленоватые, серо-голубые и даже черные шпинели. И только белая шпинель до сих пор известна только в одном единственном экземпляре. Речь идет о той самой шпинели капитана Хоннера. Об этом редчайшем камне известно очень мало. Он был оправлен в золото и окружен ярко-красными рубинами, красиво оттенявшими белый холодный камень. Хоннер, ставший в 1805 году майором, должно быть, очень гордился этим фантастическим сокровищем, но в его руках камень продержался всего три года. 30 января 1806 года за дурное поведение и скандал, у ч е н е н н ы й в офицерской столовой. Военный суд приговорил майора Хоннера к изгнанию из рядов армии. Бывший офицер Его Величества, обремененный семейством и оставшийся без средств к существованию за тысячи миль от Англии, отчаянно нуждался в деньгах, и ему пришлось продать белую шпинель. С этого момента история камня известна только в отрывках. Мы знаем, что некая лондонская фирма купила золото и рубины, в которые была оправлена большая белая. Мы знаем, что эксперты исследовали камень и, убедившись, что перед ними подлинная белая шпинель, были поражены. Мы знаем, что в середине XIX столетия Камень предлагался для продажи при французском дворе, но покупателей на камень не нашлось, и большая белая исчезла. Это последнее, что мы знаем о белой шпинели Канде. Все упоминания о ней исчезли со страниц истории, и, возможно, этот загадочный камень еще ждет того, кто заново откроет его миру. С тех пор нигде в мире не было найдено ни одного другого драгоценного камня, подобного этому, так что большая белая остается единственной в своем роде. Продавцы и покупатели драгоценностей обычно не считают шпинель дорогим камнем. Однако в данном случае оценить ценность сокровища попросту невозможно. Одни эксперты называют цифру в миллион долларов, другие считают, что реальную стоимость может определить только аукцион. Ясно, однако, что если какой-либо удачливый охотник за сокровищами однажды найдет этот камень, то может смело назначать за него свою собственную цену.